Глава 30. Задача ясна, спросил я у рабочего 78, которого теперь стал называть просто Сев, от 78. -го. Самой марионетке на имя было безразлично, а мне не нравилось называть его номером. Да, подтвердил он. Рядом с ним сейчас находилось еще несколько марионеток. Когда мы только активировали их, меня беспокоило, что они могут не подчиняться мне. Но, как оказалось, все было гораздо проще. Сев назвал меня администратором, а остальные марионетки просто согласились с этим. Всего на данный момент в моем распоряжении было 43 полностью работоспособных рабочих, еще столько же ожидали новых ядер. Я смог приобрести на аукционе белого золота лишь 41 штуку. Уж слишком дорогими они оказались. Я не мог тратить десятки миллионов спиров на одни только ядра. Работа, которую я им поручил, была проста и очень сложна одновременно. Построить подъемник в проломе под гробницей. Я должен был выяснить, что находится в этой части фантомных витков. Но подобная работа требует огромных ресурсов, в том числе человеческих. Так что решил, что лучше всего будет использовать марионеток. Им не нужен сон и еда, лишь энергия, которую я смогу им дать. Никто даже не будет знать, что за работа ведется прямо сейчас под Горудом. — В таком случае приступай, — разрешил я, и Сев немедленно стал раздавать приказы. — Расширьте эту комнату в том направлении и вверх, после чего приступайте к строительству. Наверх не подниматься, в соседнем ответвлении будут материалы. — Хорошо, администратор. Мне не очень нравилось, когда он меня так называл, но ничего не мог с этим поделать. Когда я просил называть меня главой, он лишь говорил «хорошо, администратор». Оставалось махнуть на это рукой, в конце концов, другие вещи, о которых я его просил, он делал. Лишнее доказательство того, что не стоит относиться к нему как к человеку, он думает совершенно иначе. Марионетки получили распоряжение и приступили к работе, а я покинул подземелье и вернулся в главный дом. На первом этаже столкнулся с Юл и Мейли, которые были заняты приготовлениями к свадьбе, обсуждая что-то с моим казначеем. Я помахал им рукой, они ответили тем же, а затем вернулись к своим делам. И подобное погружение, казалось, затронуло всех, само настроение внутри дома изменилось, когда я официально объявил, что женюсь. Повсюду царило легкое оживление. Слуги бегали по поручениям, а солдаты тем временем укрепляли периметр. Были у меня опасения, что на свадьбе может что-то случиться. Есть у духа спирали скверная привычка устраивать неприятные сюрпризы. И удивительнее то, что сам я в весь царящий переполох вовлечен не был. Разве что с меня сделали мерки для праздничного ханьфу, и на этом все. В крепости я пробыл недолго, решив посмотреть, как дела в Горуде. Удивительно, как быстро тот рос и наполнялся жизнью. Еще совсем недавно тут была выжженная пустошь, теперь же, пусть не очень большой, на пару сотен домов, но полноценный город, вокруг которого уже начали возводить вторую линию стен. Это было идеей Гороны, посчитавшей, что так будет гораздо проще контролировать периметр. Возводились с достаточным запасом, чтобы при желании количество жителей могло увеличиться в несколько раз. Я шел по центральной дороге, и меня обступали люди, приветствуя. Кто-то с интересом следовал выдерживать дистанцию, кто-то просто провожал заинтересованным взглядом. Но мало кто оставался равнодушен к тому, что по улице идет глава дома. Шел я не один, со мной, держась на шаг позади, шел гар, а чуть впереди словно прокладывая нам путь, один из его бойцов. Но очень скоро я заметил, что в городе царит даже слишком большое оживление для меня одного. Я периодически прогуливался, и с каждой такой прогулкой интерес публики был намного ниже. Это тоже было хорошо. Не любил излишнее внимание. Того и, глядишь, придется делать какие-нибудь маски, чтобы скрываться в толпе. В центре города было слишком оживленно и людно, что было очень странно. Настоящее столпотворение, от чего в какой-то момент для нас пришлось буквально расчищать путь. — Гар, — спросил я спутника, — я что, пропустил новость открытия павильона светов? — Нет, — ухмыльнулся он, — госпожа Риллата хочет, чтобы он открылся за день до вашей свадьбы и не днем позже. — Почему? — Ну так вы же женитесь? — И? Я все еще не понимал. Она думает, что вы станете первым посетителем. Последний день свободной жизни, как-никак, во время которого вы сможете насладиться всеми прелестями павильона цветов без какого-либо осуждения. У хороших павильонов цветов на такой случай есть специальная церемония семи удовольствий, и очень многие знатные воины, которые могут себе это позволить, пользуются ей перед женитьбой. И ты правда считаешь, что мне это интересно? а сам бы пошел в павильон за этими семью удовольствиями». Гар уже было открыл рот, чтобы ответить, но в последний момент осознал, что угодил в некого рода ловушку. «Сейчас у него есть отношения с моей сестрой, которую я люблю и о которой забочусь. Ответь он, что согласился бы, то я был в нем разочарован, и он это понял». «Конечно нет, глава». Виновато улыбнулся он. «Я так и думал». И, тем не менее, оживление царило совсем неподалеку от павильона цветов. Если тот еще не открылся, то чем вызван такой ажиотаж? Мы вышли на центральную площадь, на которой и находился будущий павильон, все еще окруженный забором и закрытый для посещения. Внутри, если бы не гомон толпы, легко можно было бы услышать шум строительных работ. В паре десятков метров от входа был импровизированный помост, на котором прямо сейчас стояло несколько десятков людей. Мужчины и женщины, полностью голые, в цепях. Они стояли, понурив головы, а перед ними расхаживал какой-то мужчина в пестрой одежде и весело общался с толпой, указывая то на одного пленника, то на другого. От их вида к горлу подкатил ком, а сердце налилось яростным огнем. Одно дело видеть продажу рабов на аукционе белого золота, а совсем другое вот тут, в Городе на центральной улице моего города. Ты знал, что в город прибыли работорговцы? Нет, глава. Гар покачал головой. Идем, — сказал я, указывая вперед. Гар тем временем махнул рукой солдатам, что занимались охраной центральной улицы, и нам быстро сделали коридор до помоста. От мужчины в яркой одежде, что весело общался с толпой, мое появление не укрылось, и он расплылся в подобострастной улыбке, видимо, думая, что есть шанс продать часть из рабов хозяину города. Но это не мешало ему попутно уговаривать купить рабов другим горожанам. И, кажется, ему это удалось. — Шесть сотен спиров, господин, продано! Эта славная рабыня теперь ваша! — весело воскликнул мужчина и забрал кошель с деньгами у горожанина, после чего жестом пригласил его подняться на помост, и получить свою собственность. Купил он, кажется, достаточно миловидную молодую рабыню, что теперь не сводила испуганных глаз со своего нового владельца. Тот уже направился к лестнице в тот момент, когда я перехватил его. «А?» Вначале он разозлился, что кто-то ему помешал, но, увидев, кто перед ним, сразу потерял боевой дух. «Ох, глава, приветствую вас!» Это был какой-то мелкий торговец, достаточно хорошо одетый. Нет, сказал я ему. Вы. Вы тоже положили на нее глаз? пробормотал он, бросив на ту растерянный взгляд. Господин, господин, уверяю, у нас есть еще много прекрасных рабов на любой вкус, вмешался в это рабовладелец, задорно улыбаясь, а вот мне от этой улыбки было тошно. Хотелось достать Райхор и расширить ее до самых ушей, чтобы он понял. За эту рабыню цена уже уплачена. — Я с радостью могу уступить ее, — затараторил покупатель. — Подыщу другую, если... Я уже его не слушал, просто в один шаг оказался на помосте, используя технику шагов. охранники работорговца, стоящие рядом с платформой, дернулись вперед, еще не поняв, кто именно решил вмешаться в торги. Рядом с ними возник гар, немного выпустив свою ауру и показывая, что тем лучше не лезть. Хороший способ остудить воинов ниже возвышением — без драки. Они нервно сглотнули и уже не спешили хвататься за оружие. «Вы, я так понимаю, глава этого города?» — уточнил работорговец. «Верно. Глава дома Крейн». Работорговец занервничал, он смекнул, что что-то не так в этой ситуации, да и дружелюбия в моем голосе не было ни грамма. Скорее уж наоборот, от меня так и веяло угрозой. — Глава, прошу, я всего лишь скромный торговец. Если я сделал что-то не так, то мы можем договориться. — Это вряд ли, — сказал я, обнажив меч. Он тут же отступил, но убивать его я не собирался. Просто прошелся меж рабов и рассек цепи, сковывающие их руки и ноги. — Договариваются ли с ворами или с убийцами? Вы совершили преступление. — Что? Какое? Вы пленили этих людей и продаете их. Мужчина опешил, растерянно уставился на рабов и улыбнулся. — Господин, все честно, эти люди были без меток, а значит, принадлежат первому, кто их клеймит. Сейчас они рабы моего торгового дома. — Люди не могут носить рабские клейма на территории моего дома. Мужчина моргнул, затем еще раз. — На землях дома Крейн нет рабства. Громко крикнул я, чтобы все жители Горуда это слышали. Любой раб, оказавшийся на моих землях, объявляется свободным и не может быть преследован. Работорговцы и охотники на рабов — вне закона. И любой, замеченный в этом, будет преследоваться, как если бы он напал и превратил в раба свободного человека. Торговец побледнел. «Из того, что я знал, обращение в рабство свободного человека...» Было серьезным преступлением. «Но... но это против законов!» Возмутился работорговец, которого я просто загнал в угол своим заявлением. «Клеймо определяет статус, и если на человеке нет клейма, он...» Взмах хором, и рука торговца упала с помоста рядом с толпой. Люди отпрянули, и воцарилось молчание. Все смотрели только на нас, ожидая, что будет дальше. «В этот раз я вас отпущу!» Но если кто-то посмеет торговать людьми на моих землях, он сам превратится в раба. Единственная форма неволи, которая может быть на моей земле, — за преступление. Когда за свои преступления заключенный должен отработать и внести вклад в общество, снова громко сказал я, а затем обратился уже к солдатам неподалеку. Отвезти их в крепость, накормить, дать одежду. Они тут же двинулись выполнять мой приказ. — Вы теперь свободны. В крепости о вас позаботятся, — сказал я уже бывшим рабам. — Можете остаться. Мы найдем вам работу, за которую будут платить достойную цену. Но вы свободны. Можете уйти, если захотите. Никто вас не остановит. Человек волен сам решать свою судьбу. На этом моя прогулка по городу и завершилась. Стало тошно от увиденного, и хотелось поскорее покинуть площадь. Возможно, я был чересчур резок в этой ситуации, ведь для большинства провинций ситуация рядовая. Работорговец вначале вообще решил, что где-то просчитался и не дал кому-то взятку. Он в принципе не мог знать о моем отношении к этому, да и закон, который я озвучил, никогда прежде не звучал. Что ж, это мы исправим. Лишнее доказательство того, как быстро известия разносятся по городу. Я только вернулся а ко мне уже бежала перепуганная релата, услышавшая о произошедшем. — Глава, глава, я слышала о том, что вы сделали. Вам нужно немедленно все отменить. — Нужно? — Отменить? — я говорил медленно, добавляя в голос сталь. Женщина поморщилась, понимая, как это прозвучало. — Простите за прямоту, но вы хоть понимаете, что наделали? Нужно немедленно объявить, что вас просто не так поняли, а с тем работорговцем... Он просто не учел необходимость зарегистрироваться в казначействе дома и не уплатил торговый взнос. Да, очень хорошая идея. Я не собираюсь ничего отменять. Это осознанное решение. Релата вдохнула и на мгновение прикрыла лицо рукой. Глава, я понимаю, что вы хотите сделать как лучше, но вы действительно не понимаете, что делаете. Как только весь разлетится, сюда рванут толпы беглых рабов, и скрывающихся бесклейменных. Мы и так на пороге голода. А вы предлагаете привести сюда еще больше людей? Благородно, но глупо и опасно. Нам только голодных бунтов не хватает. И это я молчу о вашей поддержке. Нам присягнуло больше десяти малых домов, прежде принадлежащих секте несокрушимого алмазного солнца, и половина из них существует только за счет рабов. У них есть мануфактуры, и ремесленные мастерские, в которых работают рабы. Это лишает их денег, и вряд ли им это понравится. Релата, мы строим дом на определенных принципах, и первый из которых тут все равны. Неважно, какой ты расы, человек ты, зверо-человек или даже демон, если ты живешь тут и соблюдаешь наши законы, то ты защищен. И как рабы вписываются в этот принцип? Можно сделать их исключениями. Исключения все и испортят, — поморщился я. Пусть освобождают своих рабов и платят им как свободным. О, я вас поняла. Придется составить огромное количество писем с требованиями и рекомендациями.